Они могут привлечь к себе внимание, тогда христианам достаточно будет только погасить факелы, как было сделано при похищении Лигии, и рассеяться, раствориться во мраке, скрыться в известных им одним тайниках. Но оружие взять необходимо. А еще лучше взять двух надежных крепких молодцов, чтобы в случае чего они могли защитить. Венеция признал его правоту и, вспомнив, кстати, Совет Петрония, велел рабам призвать к нему Кратона. Знавший всех в Риме Хилон, услыхав имя знаменитого атлета, чьей сверхчеловеческой силой он не раз восхищался на арене, заметно успокоился и заявил, что пойдет в Острян. Ему подумалось, что с помощью Кратона кошелек, набитый ауреусами,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 Он внимательно смотрел на лица рабов, надеясь, что сможет среди них обнаружить христианина и донести об этом Веницию. Но надежда не оправдалась, и Хелон усердно принялся за еду и питье, не скупясь на похвалы повару и уверяя, что постарается откупить его у Вениции. Веселое его настроение нарушало только мысль, что ночью надо идти в Астриан. Но он утешал себя тем, что пойдет переодетый, В темноте и в компании двух человек, один из которых Селач кумир всего Рима, а второй Патриций и большой военный начальник. Если Венеция и обнаружат, размышлял Хилон, они не посмеют поднять на него руку. Что ж до меня, вряд ли ему удастся увидеть хоть кончик моего носа. После чего он принялся вспоминать свою беседу с работником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 И это могло бы вызвать сомнение, но Хилон уже знал, что христиане при крещении принимают новые имена. «Если Урс убьет главка, — говорил себе Хилон, будет превосходно. А если не убьет, это тоже будет хорошим знаком, ибо покажет, насколько трудно христианам совершить убийство».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 Свои обиды надобно прощать, за чужие не очень-то можно мстить. Следовательно, Хилон, рассуди, что тебе тут может угрожать? Отомстить тебе главку не дозволяется.